1960. -й. Ссора Галины с первым мужем. Юрий Чурбанов получает заветный партбилет. Номер 001-390-36. Если бы кто-то, не то что печатно, а просто в редакционной курилке, назвал КПСС партией воров и жуликов, то рисковал бы не просто изгнанием на социальное дно, но и свободой. Будущая Юрина супруга Галина Леонидовна Брежнева Без лишнего шума пробует расстаться со своим первым официальным мужем, пятидесятилетним Евгением Тимофеевичем Милаевым, бывшим акробатом, ловким гимнастом, удачливым клоуном, с которым она познакомилась во время кишиневских гастролей цирка Шапито. В ту пору ее отец был в Кишиневе первым лицом, возглавляется ЦК КП Молдавии. Развелась с Милаевым Галина из-за банальной ревности. Тот, по-советски безобидно, ухаживал за хорошенькой молоденькой циркачкой. Их общая дочь Виктория вспоминала. Родители познакомились задолго до того, как Леонид Ильич стал генеральным секретарем. Он с дочерью пошел на представление в цирк. Папа тогда работал на арене в качестве белого клоуна. По ходу номера он неожиданно стрелял из хлопушки в какого-нибудь зрителя. Ему приглянулась симпатичная молодая женщина, моя будущая мать. Он подскочил к ней и внезапно выстрелил в ее сторону. Визгу-писку было много. Дед очень веселился, глядя на испуганное лицо дочери. Так получилось, что клоуна, открывшего огонь по зрительнице, и его жертву спустя несколько лет познакомили общие друзья. Кстати, Галина, в противоположность Чурбанову, не только некогда пренебрегла удобной комсомольской карьерой, но даже отказалась вступать в молодежный союз. Историк и народный депутат СССР Рой Медведев на страницах западногерманского журнала «Шпигель» номер 5 1988 года, рассказывал о том, как Леонид Ильич приходил в комсомольскую организацию вуза, где тогда училась его своенравная наследница, с унылой полупросьбой повлиять на капризунью. Допускаю, что так оно и было, хотя сама Галина Леонидовна говорила мне. В Кишиневе я почти не жила, вышла замуж и уехала. Кроме того, она дала мне понять, что отец не очень-то настаивал на ее парткарьере, понимая, что бедовая дочь может подставиться под санкции парторганизации. А так вроде и спрашивать некому. Черный рынок уверенно увеличивается из-за почтенного роста краж и грабежей. Шаг за шагом пестуется новая генерация свободных воров-гастролеров. Правительство между тем сосредоточено готовит денежную реформу, призванную, по замыслу экономистов, разрубить Гордиев узел финансово-экономических проблем. Академик, и он тоже в одном-то ряду с Лихачевым, А.Н. Казахской ССР Кунаев назначен первым секретарем ЦК КП Казахстана. Верный ленинец Брежнев в мае становится председателем Президиума Верховного Совета страны. За сектором отдела пропаганды ЦК КПСС Черненко выдвинут на пост начальника секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Шараф Рашидов оставляет должность заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР, которую занимал 10 лет, для того, чтобы с будущего года замонументироваться членом ЦК КПСС и кандидатом в члены Политбюро. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Брежнев взял с собой 33-летнюю дочь в официальную поездку по Югославии. Экстравагантное поведение дочери вдохновило не только местных, но и западных папарацци. Из письма зампреда Госкино Узбекистана Гуламова Атахону Шарафу Рашидовичу Рашидову. В конце 1960 года в Узбекистан приезжал товарищ Суслов. На бюро и предложил торжественно в присутствии и с участием товарища Суслова открыть Южно-Голодностепский канал. Но строительство канала еще не было закончено. Его открытие было бы обманом народа и обманом товарища Суслова. И я, как секретарь обкома, на чьей территории сооружается канал, выступил против торжественного открытия. Но ты настоял на своем. Были проведены торжества, произнесены речи, но как только кончились митинги и товарищ Суслов уехал, канал закрыли на достройку. В качестве язвительного комментария можно написать много прочувствованных необходимо злых слов. Но право не стоит, не так уж далеко все это. И кроме того, я не уверен, что сейчас не пишутся в другие адреса такие же заслуженно гневные и усталые послания. То, что чугунно выписывалось разбитыми на пятилетки десятилетиями, не выбить несколькими десятилетиями же. Властные понтия и пилаты XX века не ведали сомнений, прописывая новым правдоборцам вроде Гуламова очередную порцию протокольных кнутов. Распятая на дыбе долготерпение масс было удобным и скрытным эшафотом для расправ над дерзкими одиночками. Система создавала парниковые условия для исполнительных, и легкодумных Чурбановых. Времена менялись, но знамя оставалось прежним. Пирамида власти была уже уютно обжита, и приспособленцы очередного поколения лишь подыскивали более-менее свободное местечко.